Тринадцатое. Природа ума. Развлечение предельного ума. «Ничего другого, у монахи, я не знаю, что менялось бы так быстро, как ум. Нелегко уподобить чему-то скорость изменений ума». Ангутара Никая. Когда вы натренируете внимание в глубоком сосредоточении или джхане, Вы сможете пользоваться этим сосредоточением для развития прозрения. Следующий шаг – выявление всех объектов, подходящих для созерцания. В 12 главе рассматривается природа материи. Теперь мы будем исследовать природу ума. Наверное, это самый техничный и подробный раздел обучения. Пусть длинные списки или специальные термины не пугают вас. Терпеливое развлечение этих факторов и процессов позволит выявить тонкие нюансы ума, которые заслуживают вашего бдительного внимания. Сами по себе мирские объекты ни благоприятны, ни неблагоприятны. Прекрасный закат, горький вкус, подслушанный спор, печенье с арахисовым маслом, мертвая моль, мать, поющая колыбельную, крупная купюра – все эти вещи могут вводить ум в полезные или бесполезные состояния. На качество испытанного опыта влияют благие или неблагие умственные факторы, которые сопровождают познание. Мороженое с фруктами – может возбуждать болезненное желание или вызывать радость, вызванную добродетельной сдержанностью органов чувств. Вид трупа может напугать необученный ум, вызвав отвращение или же вдохновить практикующего на благие состояния джханы. Запах животного, сбитого на дороге, может пробуждать страх, отвращение или печаль, а может стать причиной плодотворных размышлений о непостоянстве. Важно, как вы используете внимание. Это определит, будет ли объект играть роль препятствия или подспорья для сосредоточения. Достопочтенный Па Ауксаяду объясняет. Можно пойти на прогулку в лес и наслаждаться цветами, деревьями, пением птиц и так далее, радуясь красоте природы. Это чувственное удовольствие. Такие формы сознания связаны с приятным чувством, но эти формы коренятся в жадности. Сознание, коренящееся в жадности, не является благим. Напротив... А вот если кто-то наслаждается лесом, потому что в нем нет людей, и поэтому он подходит для медитации, или наслаждается прекрасными цветами с благоприятным намерением выбрать отдельный цветок в качестве объекта для практики цветных косин, или наслаждается лесом с благоприятным намерением созерцать цветы и деревья как предельные явления – разлагая их на четыре великих основы и производную материю, а затем видеть их как непостоянные, вызывающие страдания и лишенные сущности, такое наслаждение вполне благоприятно. Кроме того, если кто-то наслаждается прекрасными цветами, которые подносят Будде, Пагоде, Дереву Бодхи или Учителю, Такое наслаждение тоже является благим. Все зависит от вашего внимания. Наслаждение красотой цветов – приятное чувство, связанное с неразумным вниманием. Благие формы наслаждения цветами, которые мы только что объяснили, приятное чувство, связанное с разумным вниманием. Основной фактор, который поддерживает неразумное внимание – заблуждение, когда переживания считают тем, чем они не являются. При контакте с чувственным объектом сознание поддерживает группу соответствующих умственных факторов. На такое сознание может оказывать влияние мудрость или заблуждение. Когда внимание поддерживается мудростью, практик сможет заглянуть под поверхностные концептуальные конструкты, познать опыт таким, какой он есть на самом деле, просто как непостоянные материальные и умственные явления, лишенные индивидуальной сущности. Анализ, проведенный в Абхидхамме, обеспечивает нас тщательно составленной картой сознания и факторов ума, которые возникают в каждом моменте сознания. А в этой подробной модели углубляются и развиваются другие модели, представленные в более ранних беседах Будды, а также содержится точный специальный словарь, который применяют для разложения широких обыденных концепций, на несводимые составляющие опыта, факторы, функции, компоненты, интервалы, причины и моменты. В медитации мы недовольствуемся поверхностными, обыденными или типичными концепциями. Напротив, мы смотрим глубже, в корень вещей. Мы видим компоненты существования как чистые явления. Потрясающая точность этого подхода исключает личные драмы. При непосредственном наблюдении вы увидите ясно и однозначно, что не существует личностей – меня, вас, брата, монаха, ученика или президента – нет сущности. Нет изначального существа, которому принадлежит опыт. Мы исследуем и отображаем работу ума, без привязанности к личным историям. 52 умственных фактора Строительные блоки этой системы. 52 первичных умственных фактора, которые разделяются на благие, неблагие, универсальные и случайные. Когда эти факторы упорядочиваются в различных сочетаниях, они порождают эмоции, чувственные восприятия и опыт ума. Каждый фактор – фрагмент мозаики восприятия, раскрывающий сложный процесс познания и выявляющий обусловленный характер любого возможного опыта. 52 фактора ума всегда возникают вместе с сознанием. Отношения между сознанием и сопровождающими его умственными факторами в традиции сравнивают с отношениями царя и свиты. Хотя могут говорить «едет царь», он путешествует не один, его всегда сопровождают слуги. Сознание и сопутствующие умственные факторы функционально зависят друг от друга. Они всегда возникают и исчезают вместе, имеют один и тот же объект и разделяют одну основу органов чувств. В этой книге, делая общий обзор умственных формаций, присутствующих в любом моменте ума, я решил включить в нумерованный список как сознание Читта, так и умственные факторы, связанные с сознанием читта -сики также правомерно приводить сознание отдельно от сопутствующих умственных факторов. Если убрать сознание из списка и посчитать его отдельно, то окажется, что в таблицах и упражнениях одной умственной формации меньше. Тем не менее, если вы практикуете бдительность, не запоминая количеств, а изучая содержание таблиц, Затем реально различая составляющие ума, вы будете точно понимать, какие факторы присутствуют, а какие нет. Таблица тринадцать один пятьдесят два умственных фактора тринадцать этически изменчивых факторов универсальные семь контакт пхасса чувство видана восприятие санья Волевой акт читана, однонаправленность Экагата, способность жизни Дживит Индрия, внимание Мана Сикара. Случайные шесть. Первичное применение ума Витакка. Удерживаемое применение ума Вичара. Решение Адхимокха. Энергия Вирья. Восторг Пити. Желание Чанда. Четырнадцать неблагих факторов. Универсальные четыре. Заблуждение Моха. Отсутствие стыда перед проступком. Ахирика. Отсутствие страха перед проступком. Анотаппа. Беспокойство Удхача. Случайные десять. Жадность Лобха. Неправильное воззрение Дитхи. Самомнение – мана. Зависть – исса. Собственничество – мочария. Волнение – кукуча. Лень – тхина. Апатия – мидха. Сомнение – вичикичха. 25 прекрасных факторов. Универсальные – 19. Вера – садха. Внимательность – сати стыд перед проступком хири, страх перед проступком оттаппа, не жадность алобха, не ненависть адоса, уравновешенность ума татра маджха тата, безмятежность тела ума кая посадхи, безмятежность сознания чита посадхи, легкость тела ума кая лахута легкость сознания читта Лохута. податливость тела ума кая му дута податливость сознания Читта Мудута. дута обрабатываемость тела ума кая камманата обрабатываемость сознания читта камманата искусность тела ума кая пагуната искусность сознания читта пагуната Примота тело ума каю джуката, примота сознание читту джуката. Случайные шесть. Правильная речь саммавача. Правильное действие самакаманта. Правильные средства к существованию сама Сострадание каруна. Благодарная радость мудита. Способность мудрости панья. 52 фактора ума, которые описываются ниже, классифицируют как тонкие или предельные реальности, потому что характеристики и функции каждого фактора неотделимы от этого фактора и их нельзя еще больше очистить. Сознание вместе с семью сопутствующими универсальными факторами ума составляют восемь универсальных умственных компонентов всех сознательных процессов сознание объекта восприятия контакт с объектом восприятия чувство объекта восприятия восприятие объекта восприятия волевой акт направленный на объект восприятия однонаправленность в отношении объекта восприятия способность жизни, которая поддерживает эти связанные факторы, когда они воспринимают объект, и внимание к объекту восприятия. Они универсальны в том смысле, что никакой процесс познания без них невозможен. В джане или при встрече с чувственными явлениями могут возникать шесть случайных факторов ума первичное направление внимания, удерживаемое внимание, решение, энергия, восторг и желание. Поскольку их нет в каждом моменте ума, их называют случайными факторами. Существует четыре неблагих универсальных фактора ума, которые всегда возникают вместе и неизменно присутствуют в неблагих процессах познания это заблуждение отсутствие совести или стыда перед проступком отсутствие страха перед проступком или беззаботность в отношении общества и нравственности а также беспокойство в неблагих состояниях в разных сочетаниях возникают десять случайных неблагих факторов жадность ложное воззрение самомнение ненависть, зависть, собственничество, беспокойство, лень, апатия и сомнение. Эти факторы задают особый настрой, который мы можем распознать как импульс скупости, жадное желание, вялость ума или сожаление о действии. Эти десять случайных факторов – сочетаются с другими сопутствующими ментальными факторами в проявлениях базовых коренных омрачений, жадности, ненависти и заблуждения. Существует девятнадцать прекрасных универсальных факторов, которые возникают во всех благих состояниях. К ним относятся вера, внимательность, стыд из-за проступка, Нравственная совесть, которая опирается на уважение к себе, страх перед проступком, нравственное беспокойство, опирающееся на уважение к другим, нежадность, нененависть, уравновешенность ума, невозмутимость, а также шесть качеств, которые свойственны как сопутствующим факторам ума, так и сознанию – безмятежность, Легкость, податливость, обрабатываемость, искусность и прямота. Эти факторы входят в любое благое состояние, проявление щедрости, выражение любящей доброты, момент осознанного внимания к дыханию, размышление об отречении, сосредоточение на немитте и ярко проявляются в практике джханы джханы и випассаны. Три аспекта воздержания или сдержанности это правильная речь, правильные действия и правильные средства к существованию. Эти факторы усиливают склонность ума к тому, чтобы не причинять вреда действиями или словами. Эти факторы, хотя они и благие, не являются универсальными чертами каждого благого состояния. Они возникают в тех случаях, когда человек намеренно воздерживается от проступка при возможности его совершить. Например, когда вы имеете возможность своровать, но сопротивляетесь искушению, возникает фактор правильного действия, способствующий сдержанности. Когда у вас есть возможность солгать, но вы решили не обманывать друга, фактор правильной речи способствует сдержанности. Когда у вас есть возможность заработать денег безнравственным способом, и вы решаете ее не пользоваться, правильные средства к существованию активно способствуют сдержанности. Эти три случайных фактора не встречаются в формах сознания джханы, потому что в джхане объектом является образ-аналог, не митта, а невозможное действие. Эти три вида воздержания также не возникают в уме полностью просветленного существа, араханта, во время мирской деятельности, поскольку все неблагие склонности искоренены, в сдержанности нет нужды. Тем не менее, они будут возникать вместе с немирским путем и достижениями плода на всех четырех этапах просветления, глава 18, устраняя остаточную склонность к неправильной речи, неправильным действиям или неправильным средствам к существованию. Существует еще два фактора, называемых неизмеримыми качествами сострадание – коруна и сорадование – мудита, которые классифицируют как случайные благие факторы. Они придают неповторимый вкус состояниям сострадания и сорадования, которые вы, возможно, пережили в практиках, представленных в главе 8. Поскольку любящая доброта и невозмутимость – Определяют как особые формы факторов ненависти, любящая доброта, и нейтральности, невозмутимость. Они не обозначаются в этом списке отдельно. И, наконец, что не менее важно, в списке 52 умственных факторов есть не заблуждение амоха, знание ньяна или мудрость пання. Эти термины используются в Абхидхамме как синонимы. Фактор мудрости постигает явления в согласии с их реальной природой и раскрывает вещи так, какие они есть на самом деле. Это случайный фактор, который возникает не в каждом состоянии, даже не в каждом благом состоянии. Например, можно быть невозмутимым и внимательным к ощущению, но не постигать его истинной природы. Можно сосредоточиться на цвете желтого цветка, но без поддержки мудрости считать этот цветок долговечным. Наставление по медитации 13.1. Наблюдение за реакциями ума и тела. Первое. Войдите в состояние сосредоточения, и различайте реальную и нереальную материю, рупу, обратившись к упражнениям из главы 12. Различите основу сердца, а затем ищите различные материальные явления, 28 материальных явлений, которые встречаются в каждой двери органов чувств и во всем теле. Когда вы видите разные компоненты материи, Замечайте, что познание материи сопровождается процессом ума. Ум и материя совместно обеспечивают возможность познания. Второе. Теперь сосредоточьтесь на уме, который познает материю. Если вы видите материальные объекты с мудростью, которая позволяет различить, что материя – это непостоянные материальные формации, вместе с восприятием этого объекта возникнут благие умственные факторы. Замечайте эти благие факторы. Если восприятие материальных явлений сопровождается привязанностью, отвращением, вожделением или невежеством, возникнут неблагие умственные факторы. Обращайте внимание на эти неблагие факторы. Третье. Состояние ума зависит не от воспринимаемого объекта, а от того, как его воспринимают. Как вы относитесь к вещам, которые видите, слышите, нюхаете, пробуете на вкус, осязаете и познаете? Эксперимент. Наблюдайте за болезненным ощущением давления, продолжая уверенно воспринимать, что это непостоянный опыт, связанный с избытком элементов земли и ветра. Вы заметите, что ум сохраняет спокойствие и равновесие, и возникают только благие состояния. Снова направьте внимание на боль, но позвольте себе легкое чувство тревоги, страха, раздражения или мысли о вине. Вы заметите, что возникают неблагие умственные состояния. Бывает и так, что объект, который обычно считают полезным, например, образ Будды, у практикующего вызывает благие состояния, связанные с верой, Но гнев или страх у ортодоксального приверженца другой религии или жадностью вора, который жаждет получить образ Будды, чтобы обогатиться. Как говорится, когда вор встречает святого, он видит лишь карманы. Наше отношение определяет, что мы воспринимаем и как толкуем восприятие, какие черты, различают благое и неблагое состояние. Четвертое. Наблюдайте некоторые состояния ума, которые возникают в течение дня. Когда вам приходится терпеть раздражающий звук, например, от газонокосилки, не оценивайте его и не сознавайте раздражение в целом, а постарайтесь различить компоненты, из которых оно составлено. Например, можно различить ненависть, беспокойство, тон чувства и отсутствие восторга, податливость и внимательность. Постарайтесь различить 18 или 20 факторов ума, из которых состоит состояние гнева. Смотри таблицу 13.7. Распознайте корень гнева, который присутствует при контакте с этим звуком. Когда вы чуете запах свежеиспеченного абрикосового штруделя, заметьте возникающие факторы ума. Реакция жадности может включать в себя жадность, беспокойство, заблуждение и внимание, но не веру, безмятежность или мудрость. Постарайтесь различить, от 19 до 22 факторов ума, которые присутствуют в случае жадного стремления к чувственному удовольствию. Сравните свой опыт неблагих состояний ума с качеством благих. Например, обратите внимание, что вы ощущаете, когда помогаете кому-то. Дарите подарок или изучаете Дхамму. Постарайтесь различить, 34 умственных формации, которые могут присутствовать в этих благих действиях. На этом первом этапе развлечения природы ума подробности еще не всегда очевидны. Но, возможно, вы сможете заметить общий характер ума в благих и неблагих действиях и заметить, что каждое действие характеризуется разным набором умственных факторов. В следующих упражнениях содержатся более точные методы анализа тонкостей каждого состояния. Наставление по медитации 13.2 Различение формации ума, характерных для джханы. Первое. Практикующему, который уже вошел в джхану на основе дыхания, касины или отталкивающих предметов медитации, легче всего будет начать с 34 умственных формаций, которые связывают с благими состояниями сознания и 33 сопутствующих фактора ума. Сначала выучите список факторов ума, связанных с джиханой. Смотри таблицу 13.2. Если вы выбрали в качестве предмета медитации сострадание или сорадование, этот дополнительный фактор в опыте первой джханы увеличит число факторов на один. Второе. Начните выполнять медитацию джханы, используя дыхание или выбранную косину. После выхода из состояния поглощения – Обратите внимание на основу сердца. Когда в основе сердца возникает немитта, различите соответствующие факторы джханы. Вы найдете пять джханических факторов в первой джхане – витакку, вичару, пити, сукху, эко-кгату, три фактора джханы во второй джхане – пити, сукху, эко-кгату, два фактора джханы и в третий – Сукха – Экагата, и в четвертой джхане – Упекка – Экагата. Возможно, вы вспомните, что когда вы только учились различать джханические факторы в двери ума, глава четвертая, вы различали их по одному, снова и снова переключаясь из состояния поглощения к различению этих факторов у двери ума и обратно, пока не научились легко распознавать, какие факторы присутствуют. Таблица 13.2. Формации ума, связанные с джханой. Одна формация сознания. Сознание, читта. Тринадцать нравственно неоднозначных факторов. Из них семь универсальных и шесть случайных. Универсальные Первое контакт, пхасса. Второе чувство, видана. Третье восприятие, санья. Четвертое – волевой акт, читана. Пятое однонаправленность, экаггата. Шестое способность жизни, дживит-индрия. Седьмое внимание, манасикара. Случайные. Восьмое первичное внимание, витакка. Девятое Удерживаемое внимание – Вичара. Десятое – Решение – Адхимокха. Одиннадцатая – Энергия – Вирья. Двенадцатая – Восторг – пите, Тринадцатая – Желание – Чанда. Двадцать два прекрасных фактора. Универсальные – Девятнадцать. Четырнадцатая – Вера – Садха. Пятнадцатая – Внимательность – Сати. Шестнадцатое – стыд из-за проступка, хири. Семнадцатое – страх перед проступком, аттаппа. Восемнадцатое – нежадность, алобха. Девятнадцатое – нененависть, адоса. Двадцатое – уравновешенность ума, татра маджхатата Двадцать первое – безмятежность тела ума, кая-пассадхи. Двадцать второе – безмятежность сознания, Чита пассадхи Двадцать третье. Лёгкость тела ума кая лахута. Двадцать четвёртое. Лёгкость сознания чита лахута. Двадцать Податливость тела ума кая мудута. Двадцать шестое. Податливость сознания читта мудута. Двадцать седьмое. Обрабатываемость тела ума кая манната. 28. Обрабатываемость сознания – читта камма двадцать 29. Искусность тела ума – кая-пагуната. 30. Искусность сознания – читта-пагуната. 31. Примота тела ума – каю-джуката. 32. Примота сознания – читта-джуката. Случайные – три. Тридцать третье – способность мудрости – панья. Тридцать четвертое – сострадание – коруна. Тридцать пятое – благодарная радость – мудита. Третье. Таким же образом различайте все благие факторы, связанные с джханой. В этой практике вы будете переключаться между моментами, когда ум погружен в джхану, и моментами активного различения факторов ума. Созерцайте факторы так, чтобы они присоединялись друг к другу, но поочередно. Сначала различите сознание. Добавьте контакт и различайте одновременно сознание и контакт. Добавьте чувство и различайте совместно сознание, контакт и чувство. Включите восприятие, И одновременно различайте сознание, контакт, чувство и восприятие. Продолжайте, пока не охватите все факторы одним взглядом. Четвертое. Если в качестве объекта выступает дыхание или косина, в третьей, четвертой и нематериальных джиханах вы обнаружите 31 формацию ума. Во второй джхане – 32 формации. В первой джхане – 34 формации. Смотри таблицу 13.2. Если в качестве основы вы анализируете джханы, где объект коруна или мудита, проявится дополнительный фактор сострадания или сорадования. Нужно реально различить эти факторы. Нужно часто возвращаться к джане, чтобы в двери ума, у основы сердца продолжало возникать немитта. Может возникать ощущение, будто вы только касаетесь джаны Достаточно будет провести в ней несколько секунд. Это упражнение направлено на развлечение умственных формаций, а не длительное состояние поглощения. Но все-таки. Нужно войти в джхану, пусть и ненадолго, чтобы возникли формации, которые вы будете различать. Затем можно наблюдать факторы в группах, периодически переходя из режима поглощения в режим развлечения. С опытом вы научитесь воспринимать все благие факторы джханы мгновенно, так же легко, как видеть 10 пальцев, когда расправляете ладони. Пятое. Когда вы отчетливо различите все факторы, которые возникают вместе с Джханой по очереди и совместно, созерцайте их как элементы ума, намы. Это просто ум. Замечайте, что особенность ума состоит в том, что он тяготеет к своему объекту. Можете про себя повторять нама, нама, нама, или явление ума, явление ума, чтобы обратить внимание на тот простой факт, что это просто составляющие ума. Шестое. Таким образом, различайте умственные факторы, связанные с каждым предметом джханы, который вы уже изучили. Тем читателям, которые освоили все предметы, предложенные в прошлом разделе, может потребоваться несколько часов, чтобы их повторить. И это упражнение может выглядеть избыточным, потому что факторы ума практически не меняются в случае разных объектов джиханы. Постоянная практика развивает ловкость, мастерство, скорость и ясность внимания. И это эффективное упражнение для обучения ума. Это упражнение – расширит ваше понимание джханы. Состояние джханы не ограничивается пятью основными ее факторами, которые играли важную роль на этапах формирования практики сосредоточения. Процесс познания. Хотя в современном суетливом обществе навык многозадачности может казаться привлекательным, он иллюзорен мы можем сознавать одновременно только одну вещь. Сознание всегда возникает вместе с конкретным объектом, который познает, и в любой момент сознания может возникнуть лишь один объект. Казалось бы, мы видим оранжевый цвет моркови в тарелке, ощущаем вкус соли в овощном бульоне, чувствуем, что суп теплый, слушаем музыку по радио, и испытываем боль в усталых ногах, и все это происходит одновременно. Но в реальности эти чувственные впечатления быстро сменяют друг друга. Можно наблюдать и анализировать эту тонкую игру материи и ума. Любой материальный элемент познается в совокупном процессе 17 моментов сознания. Традиционно считается что одна рупа существует на протяжении 16 моментов ума и погибает, когда наступает 17-й. Если каждый момент сознания разделить на три более кратких момента, возникновение присутствия и гибель, то рупа будет существовать на протяжении 51 момента ума. 17 умножить на 3 равняется 51 куда входит один краткий миг возникновения, 49 кратких умственных моментов присутствия и один маленький умственный момент гибели. Согласно древней буддийской теории, умственные и материальные явления возникают совместно и взаимозависимо, тем не менее их продолжительность различается. Здесь Хотя материя прекращается медленно и меняется тяжело, осознание сознание прекращается быстро и меняется стремительно, тем не менее материальное не может возникать без нематериального, а нематериальное без материального. Их сравнивают с высоким человеком и карликом, которые странствуют вместе. Один шаг высокого человека – Это несколько шагов карлика, когда они путешествуют вдвоем. Наблюдая 52 фактора ума, которые соединяются и образуют разные умственные и эмоциональные впечатления, вы видели, как группы компонентов взаимодействия порождают опыт. В Абхидхаме углубляется это разложение явлений на их предельные составляющие. В ней дается аналитическая модель, где каждый процесс познания сводится к семнадцати дискретным моментальным событиям. В этом обучении мы обнаружим семнадцатичастный когнитивный ряд для процессов познания чувственной сферы и разное число рядов для процессов познания двери ума. Точное различение формации ума возникающих в каждом сегменте последовательности из 17 моментов ума тонкое занятие, которое требует глубокого сосредоточения, покоя и терпения. В первой половине этой книги мы подчеркиваем роль сильного сосредоточения, чтобы научить ум правильно обращаться с тонкими объектами при длительном их изучении, но теперь вы медитируете не на объектах, которые стабилизируют сосредоточение, а на этих предельных составляющих ума и материи в их реальном проявлении. На автогонках можно сосредоточиться на одной машине и следить, как она едет рядом с другими, несмотря на возможные отвлекающие факторы, прочих участников, которые проносятся мимо с огромной скоростью, мелькание цветов, пыль, дым, рев двигателей, аплодисменты зрителей, можно также наблюдать формации ума, которые возникают и исчезают в стремительном вихре познания. Эта практика медитации призывает отбросить привычное очарование концепциями и начать глубоко и чисто взаимодействовать с реальностью. По мере углубления внимательности, сосредоточения и понимания становится очевидной природа процесса познания, состоящего из крошечных моментов. В этом исследовании мельчайших деталей познания вы снова и снова будете понимать, что опыт – просто безличный ряд обусловленных событий. Обзор когнитивного ряда. В процессах двери ума в качестве объектов участвуют умственные формации, виды материи и концепции. Они действуют через меняющиеся ряды моментов сознания. Процессы двери чувств, которые также называют процессами пяти дверей, отражают объекты, которые возникают благодаря пяти основам, органов чувств – глазу, уху, носу, языку и телу. Они действуют в согласии со стандартной последовательностью 17 моментов сознания. Мы проанализируем эти процессы познания, чтобы обнаружить ряд моментальных проявлений сознания. Эти события можно назвать моментами ума. Каждая моментальная единица – содержит сознание, объединенное с набором сопутствующих умственных факторов. Эти факторы – разные сочетания 52 факторов, представленных раньше в этой главе. Каждый фактор ума выполняет определенную функцию в своей моментальной группе. Например, чувство придает контакту приятный, неприятный или нейтральный оттенок. Направляемое внимание направляет внимание на объект. Восторг позволяет наслаждаться объектом. Восприятие узнает объект и так далее. Эти умственные факторы возникают совместно, выполняют конкретные функции в своей единице и совместно исчезают, едва возникнув, тем самым формируя непрерывный континуум моментальных событий когда вы внимательно изучите факторы которые содержатся в каждом моменте ума можно переходить к изучению той роли которую каждый момент сознания играет в когнитивном ряду каждый тонкий момент сознания обозначается термином который описывает его функцию в когнитивном ряду например обращение внимания чувствительность дверей чувств, получение, исследование, определение и так далее. В процессах дверей чувств содержится семнадцать частей, и в процессах двери ума и джханы разное число этапов. Смотри таблицы тринадцать три и тринадцать четыре. Таблица тринадцать три. Семнадцать моментов сознания в процессе познавания сферы чувств. Примечание. Моменты сознания и регистрации возникают не во всех процессах, связанных с дверями чувств. Они возникают только в отношении ярких объектов сферы чувств. Момент первый – континуум жизни. Момент второй – континуум вибрации жизни. Момент третий – континуум прекращения, момент четвертый – обращение к пяти дверям, момент пятый – дверь органов чувств, момент шестой – принятие, момент седьмой – исследование, момент восьмой – определение, моменты с девятого по пятнадцатый – семь, моменты шестнадцатый и семнадцатый – два момента сознания. Таблица 13.4. Различные моменты сознания в процессе познания двери ума. Момент 1 континуум жизни. Момент 2 обращение к двери ума. Моменты с 3 по 9 импульсы. Число импульсов может быть различным. Обычно присутствует 7 импульсов, но в джане их может быть больше а в особенно слабых объектах меньше. Моменты 10 и 11 – два момента сознания регистрации. Моменты сознания регистрации возникают не во всех процессах, связанных с дверью ума. Они не могут возникнуть, когда объект является концепцией. Они возникают только в случае ярких объектов чувственной сферы поэтому они не являются частью процессов познания джханы и не сопровождают такие состояния, как любящая доброта, которые зависят от концепции существ. Первые три шага – сознание жизненного континуума, сознание вибрации жизненного континуума и прекращение сознания жизненного континуума – фазы, которых активация сознания жизненного континуума прерывает сон и позволяет сознанию покинуть этот этап покоя, бхаванга, между процессами. Эти первые несколько моментов цепи крайне тонкие и обычно не достигают порога сознания. Поскольку эти формации различить очень трудно, сначала – мы сосредоточимся на более ярких элементах сознания. Когда вы освоите процедуру медитации и хорошо овладеете навыком развлечения, вы сможете различать и эти, крайне тонкие, моменты сознания. Когда эти первые три момента пройдут, ум получит возможность ориентироваться на чувственные явления сознания обращения к пяти дверям. Возникает сознание дверей чувств, которое влечет за собой быструю вереницу бесконечно малых моментов ума, ориентированных на эти конкретные чувственные данные. Чувственный объект воспринимается, исследуется и решается, как ум будет к нему относиться. Решение может вызвать как благую, так и неблагую реакцию. За решением сразу же следует ряд моментов сознания, называемых сознанием импульса, джавана, которые порождают более заметный и яркий компонент опыта. В присутствии сознания импульса человек полноценно переживает объект в виде повторяющегося ряда моментальных единиц сознания, которые отличают одинаковый набор факторов ума. Поскольку они не различаются, сначала они могут выглядеть для практикующего одним долгим мгновением. Тем не менее, по мере совершенствования различения вы сможете различить и даже сосчитать, как возникает и исчезает каждый из семи отдельных моментов сознания импульса. Наконец, Благодаря последним двум моментам сознания регистрации этот процесс затихает и успокаивается перед возвращением в переходную фазу познания, связанную с жизненным континуумом. В процессе познания двери ума возникает аналогичная, но более краткая последовательность. Здесь не требуется шагов, необходимых для ориентации на дверь органов чувств и взаимодействия с чувственной информацией через ее получение, исследование и определение. Объекты двери ума возникают сразу как явление ума и тут же воспринимаются умом без необходимости толковать данные пяти дверей органов чувств. Более утонченная версия этого исследования предполагает постоянное наблюдение за действием тонких и причинно связанных событий, пока практикующий не станет отчетливо и уверенно видеть в непосредственном познании каждое мгновенное проявление. Это практическая работа, а не интеллектуальное начинание, следовательно, требуется глубокое сосредоточение и устойчивость ума. Сознание джханы отличается особой силой и может порождать обширный ряд моментов сознания импульса. Поэтому этот процесс практикующему легче всего различать. Если вы уже различали факторы ума, возникающие внутри джханы, наставление по медитации 13.2, вы знаете – их основные составляющие, теперь мы проанализируем эти факторы ума в соответствии с когнитивным рядом и распознаем их в том порядке, в каком они выполняют функцию познания. Наставление по медитации 13.3 Различение процесса познания в джхане Первое. Сначала... Снова войдите в первую джхану, выбрав в качестве объекта дыхание или кассину, которая вам нравится. Направьте внимание на дверь ума в основе сердца и различите факторы джханы и умственные формации, как описано в наставлении по медитации 13.2. Можно переключаться между поглощением в джхане и процессом развлечения до тех пор, пока не возникнет ясность. Второе. Когда вы выйдете из джханы и воспримете отражение немитты в двери ума, сосредоточьтесь на процессах джханы в двери ума, которые только что возникли. Вы заметите, что в первом моменте ума возникают 12 формаций ума, которые сменяются потоком моментальных событий, где содержится 34 фактора ума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 Смотри таблицу 13.5. Четвертое. Обратите внимание на общую характеристику всех явлений ума. Они тяготеют к своему объекту. Распознавайте эту характеристику ума во всех моментальных событиях сознания. Пятое. Продолжайте различать и анализировать процессы познания связанные со второй, третьей и четвертой джханами. Вы заметите, что во второй джхане присутствуют те же двенадцать первичных формаций сознания и одиннадцать сопутствующих умственных факторов, после которых быстро вспыхивают тридцать четыре фактора сознания и тридцать три сопутствующих умственных фактора, когда ум ориентируется на объект. Затем ум входит в поток 32 умственных формаций сознания и 31 сопутствующий фактор ума, составляющих дальнейшие моменты сознания импульса. Третья, четвертое джхана и нематериальные джханы содержат 12 первичных формаций, за которыми следует тридцать одна формация сознания импульса. Четвертое и нематериальные джханы ни на одном этапе процесса познания не содержат пите. Шестое. Продолжайте повторять каждую джхану, которую вы достигли. Ваши действия не изменятся, добавятся только сострадание или сорадование, присущие этим неизмеримым достижением.